Если бы скульптор и з в а я л лик Монсеньора Мариньи, не отступая от натуры, получился бы прекрасный надгробный памятник для собственной могилы епископа. Но, конечно, не сейчас, ибо Монсеньор де Мариньи был еще молод. Он весьма искусно сумел воспользоваться положением своего брата, когда тот был коадьютором Железного Короля и сумел нужный момент п р и д а т ь этого брата. Его не касались превратности, неизбежные при столь частой смене королей, и, переходя из собора в собор, он в сорок лет стал церковным п е р о м в королевском совете. — Шершемон, — обратился король Карл к своему канцлеру, — перечитайте мне то место в письме, где брат ваш Эдуард жалуется на мессира Мортимера.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 вашей подруги, королевы Франции, нес шлейф сына нашего на великий наш срам и поношение. Епископ Мариньи наклонился к конетаблю Гоше и шепнул, как скверно составлено письмо, а его латынь совсем никуда.